13 января 1915 года Черчилль изложил свой проект на заседании военного совета, специального органа по руководству ведением войны, состоявшего из ряда ответственных министров, генералов и адмиралов. За исключением министра финансов Ллойд Джорджа, все члены совета согласились с предложением военно-морского министра. Присутствовавшие адмиралы Фишер и Уильсон промолчали, Была принята директива, поручавшая адмиралтейству подготовить военно-морскую экспедицию, чтобы в феврале подвергнуть бомбардировке и захватить полуостров Галлиполи, имея своей целью Константинополь. Неорганизованность, несогласованность между военными и флотскими деятелями величайшая путаница, сопутствовавшая в дальнейшем задуманной операции, начались на этом заседании военного совета. Когда впоследствии проводилось расследование, то оказалось, что ни Фишер, ни Уиллсон не считали решение, принятое 13 января, окончательным. Фишер даже утверждал, что премьер-министр сформулировал решение после окончания заседания. Асквид же говорил, что проект решения был зачитан во время заседания, но что адмиралы в то время, вероятно, вышли. Само по себе это припирательство характеризует обстановку, в которой английским правительством принимались в то время важнейшие решения. Однако этим дело не ограничилось. Примерно половина членов военного совета ушла с заседания с убеждением, что адмиралтейству поручено лишь подготовить операцию, тогда как остальные члены совета и, прежде всего, сам Черчилль Считались, что санкционирована не только подготовка, но и проведение операции. Директива предусматривала в качестве конечной цели операции захват Константинополя. Однако захватить город силами одного флота было невозможно, требовалось участие сухопутных войск, о чем в решении ничего не говорилось, да и не могло быть сказано, ибо в то время Китченер не хотел давать войска для этой цели. Собственно, он потому и не возражал против операции, что от него не требовали войск для ее проведения. Черчилль заверял, что победа будет одержана одним флотом и что армия появится лишь для того, чтобы пожать ее плоды.